Голова 1294. Это жизнь. Ван Бола сказал это настолько тихо, что ни Чен Юньло, ни его жена ничего не услышали. Мальчик же удивленно посмотрел на него. Он услышал каждое слово. Смысла сказанного он не понял, но на душе от чего-то потеплело, одновременно знакомое и непривычное чувство. Тепло быстро переросло в жар, наполнив его тело и душу. Это было похоже на первый тёплый денёк после долгой зимы, словно одно присутствие этого монаха дарило ему чувство безопасности и успокоения. Словно он очень скучал по стоящему перед ним человеку и хотел быть рядом с ним. Чэнь Юньло и его жена прочитали атмосферу и почувствовали благожелательный настрой Ван Бола. Тепло повлияло даже на них. Обрадовавшись, они с благодарностью поклонились, а потом ушли вместе с сыном. Перед уходом мальчик, которого за руку держал отец, повернулся и три раза поклонился. На третий поклон мальчик больше не мог терпеть. «Почтенный монах, мы не встречались раньше?» Громко спросил он. Его неожиданный вопрос заставил родителей занервничать, но ни суровый взгляд отца, не то, как мать начала нервно мять в край своего наряда, не заставили его отвернуться. В ожидании ответа он продолжил смотреть на монаха. «Мы встречались». Ван Була улыбнулся. А про себя он добавил в прошлой жизни». «Понятно». Мальчик растерянно потупил глаза, но долго ломать над этим голову он не стал. Всё-таки он был ещё ребёнком. После извинений родителей и тёплой улыбки Ван Буэлэ, семья из трёх человек отправилась домой. Со стороны удаляющейся щиты ветер принёс едва слышные слова Чэнь Юн Лу о том, что дома сына ждёт выговор. Небо заволакивали облака, усилившийся снегопад укрыл весь город белоснежным покрывалом. Молодая пара с ребёнком быстро растворились в снежной пилене. У ворот даотского храма остался стоять ванн Буалэ с метёлкой в руках, при взгляде на небо его улыбка стала шире. Пока мир вокруг медленно исчезал под снежным покровом, его тело и душа, подобно цветку весной, пробились из-под снега. Снегопад не прекращался целый месяц. Для смертных некоторых миров такой длинный снегопад мог стать настоящей катастрофой, но для астрального континента бессмертных это было в порядке вещей. Непрекращающийся снегопад никак не помешал обучению детей. Каждое утро дети приходили в даотский храм, чтобы послушать наставления монаха. Среди них был и Чейн Ему нравились другие дети, сидящие за соседними столами, но ещё больше ему нравился добрый монах. Содержание лекций в англое -э мало чем отличалось от того, что преподавалось в других даотских храмах. Все они были посвящены пониманию культивации. Такие сложные концепции не просто объяснить маленьким детям так, чтобы они поняли. Однако от него постоянно исходила Аура Дао, под её влиянием дети всё равно не могли понять всё, что он говорил, но сказанное без их ведома навсегда отпечатывалось в их памяти. В будущем, когда они приступят к культивации, эти озарения и Аура Дао станут их путеводным светом. В сердце Чейн Цина этот свет съел особенно ярко, ему казалось странным, что другие дети не понимают, о чём говорит монах. В отличие от них он понимал каждое слово доброго монаха, За ежедневными лекциями незаметно пролетел год. Чейн Цыну исполнилось 6. В сравнении с остальными детьми с нового года Чейн Цын стал постоянно задавать вопросы. На каждый терпеливо отвечал добрый монах. При этом его глаза одобрительно сверкали. От этого Чейн Цын с нетерпением ждал начала занятий культивацией. Одновременно с этим он всё лучше чувствовал Ауру Дао. Другие дети тоже извлекали из их бесед пользу. «Почтенный монах, откуда в мире взялась духовная энергия?» Потому что у тебя и меня, у всех растений и животных в мире есть души, поэтому и у Вселенной есть душа. Аура души есть то, что мы называем духовной энергией. Почтенный монах, что такое Дао? Дао несущественно. Когда ты, Чейн Цин, отправляешься домой, ты можешь пойти разными путями. Они отличаются друг от друга. Если Дао также же тогда самым главным становится возвращение домой. Посему Дао, насколько я его понимаю, Это путь, который ты выбираешь после того, как находишь точку, куда хочешь попасть. Почтенный монах, а если выбрать такую точку без пути? Тогда просто проложи свою дорогу домой». Внимательно посмотрев на Чейн Цына, мягко ответил Ван Бола. Чейн Цын глубоко задумался. У него осталось ещё много вопросов. За следующий год он получил на них ответы. На день рождения семилетний Чейн Цын обрел духовное начало. Основной целью обучения детей было получение им духовного начала. Казалось, юный Чэнь Цын уцепился за ниточку Дао Вселенной и сделала её частью себя. Обычно большинство детей обретают одухотворение во время обучения в даосском храме. Не имеет значения, когда это произойдёт, раньше или позже. Это ничего не скажет о скрытом таланте воспитанника. А одухотворение Чэнь сына немного отличалось от остальных. За два года обучения Ван Буэлэ поместил в его сердце тёмное Дао. Что он выберет в будущем, будет зависеть только от него. На день рождения Ван Буэлэ вручил Чэн Цэну подарок – девять иллюзорных солнечных сфер, а также иллюзорную метку, похожую на Луну. Они медленно стали кружить вокруг мальчика, на дворе стояла зима, прямо как в тот день, когда он с родителями впервые оказался у ворот храма. Как и в тот раз, сегодня выпал первый снег в году. Чэн Цэн рассмотрел девять солнца, лунную печать, а потом вопросительно посмотрел на Ван Буэлэ. «Выбери одно. Это будет твой первый путь дао в этой жизни». Чейн Цин молча огляделся и нерешительно снова посмотрел на Ван Буоле. «Могу я пойти по вашим стопам?» Ван Буоле улыбнулся и погладил Чейн Цина по голове. «Скоро мне нужно будет кое-что сделать», — ласково сказал он. «Поэтому выбери что-то и дождись моего возвращения». Чейн Цин радостно кивнул, и с девяти солнца лунной печати он схватил последнюю. «Тогда я выбираю её». Внезапно в небе кто-то раскатисто расхохотался, Сыто в вышине неспешно спускался вниз, словно по лестнице. В облаках позади него угадывались очертания девяти туманных силуэтов, со вздохом они кивнули Ван Булы и испарились. Мощным прыжком Сыто покрыл оставшиеся расстояния и приземлился рядом с Иван Булы сыном, а потом снова расхохотался. «Булы, у мальчика наглаз намётан! Тут он превосходит даже тебя! Я уже много лет не беру учеников!» В прошлом я отбраковывал половину желающих, а оставшихся брал без особой охоты. Мне довелось даже поучить Парагона». Громкий смех Сыту был заразительным. Ван Буэлэ тоже засмеялся. Потом он уже с серьёзным выражением лица поклонился ему. «Премного благодарен, почтённый». «Пока я здесь, можешь ни о чём не беспокоиться». «Чэнь Цэн, пойдём». Сыту взмахом рукава сгрёб Чэнь Цэна и взмыл в небо. «Почтённый монах». В небе раздался неуверенный голос. Даосский храм постепенно уменьшался, однако махающего ему доброго монаха всё ещё было хорошо видно. «Мальчанка, не переживай! Твоему младшему брату нужно кое-что сделать. По моим прикидкам, он быстро обернётся!» С улыбкой заверил его сыту. «Мой младший брат?» – опешил мальчик. «Ага. Я не могу стать твоим первым наставником, разве только частично, потому что ты личный ученик». «Кого Ван Буэлэ взял от имени своего наставника? Он согласен, чтобы это стал его старшим братом? Вот почему, мой друг, тебе придётся работать, не покладая рук!» Чейн Цин в половлю кончительно скрылся из виду. Они улетали всё дальше и дальше. Припорошённый снегом даоский храм остался внизу. Ван Буэлэ провожал взглядом старшего брата, пока тот не превратился в крохотную точку и не скрылся в облаках. Падающие с неба снежинки, казалось, падали прямо на сердце Ван Буэлэ, порождая волны, которые сдопили его душу. Улыбка Ван Буэлла становилась все теплее и теплей развернувшись, он двинулся в противоположную сторону. «Сначала один шаг, потом ещё и ещё. В прошлой жизни ты заслонил меня собой, чтобы уберечь от ветров и дождей. Когда я начал заниматься культивацией, холодный ветер не смог превратить мою плоть в лёд, а дождь коснулся души. Что бы я ни делал, куда бы ни отправился, ты всегда был где-то там высоко». «Молча наблюдая за мной. В момент опасности ты протягивала мне руку из пустоты, позволяя спокойно идти дальше, позволяя быть счастливым. Потому что я твой младший брат, а ты мой старший брат. Ты всегда казался мне огромным раскидистым деревом. Чаще видел в тебе не старшего соучника, а наставника. Настоящего старшего брата. До сих пор не могу забыть нашу первую встречу. Ты был облачён в зелёный халат, в руке держал флягу с вином». Из-за пояса торчал деревянный меч. Твои волосы красиво развивались на ветру. Ты был похож на остро заточенный клинок, на бессмертного отгородившегося от мирской суеты, на человека совершенно необычайного. Никогда не забуду нашу последнюю встречу. Твой халат стал чёрным, вино во флеге помутнело, деревянный меч покрывали пятна. Всё как будто поблекло. На моих глазах ты растворился в пустоте. «Я знал, что ты отправился на поиски своего Дао, но и ещё, чтобы проверить гибельный путь, который ожидал твоего никчёмного брата. Тогда я невольно задумался о своём пути культивации. Ты любил защищал меня, был добр ко мне и всегда улыбался. Чэнь Цэн, Чэнь Цэн. В этой жизни я буду защищать тебя. В этой жизни я приведу тебя к Дао. В этой жизни я останусь твоим младшим братом».